Глава 49. Ночь. Ужин, правда, оказался не совсем таким, каким я его ждал. Никакой привычной еды. Просто набираешь сначала основу в интересующей тебя консистенции, потом настраиваешь вкус. Лучше в быстром меню выбери ваши земные блюда, если ты, конечно, не заканчивал курсы поваров. Пока я стоял в задумчивости, глядя на фиолетовую жижу в своей тарелке, ко мне подошла Санта Мира. Желтая ящерица показала, как правильно пользоваться пищевым терминалом, а потом, даже не спрашивая разрешения, пристроилась со мной за один стол. «Максим, у меня к тебе просьба». Она замолчала, а я как раз подумал, что этот разговор, пожалуй, очень удачно начался. Если бы ящерица ко мне не подошла, то уже мне пришлось бы ее искать и пытаться выпытать нужную мне информацию. А так, сейчас узнаю, чего она хочет, и попробую разобраться в своих подозрениях. Заодно надо будет на всякий случай поискать информацию, как можно избавиться от человека, вернее, от любого разумного существа, оказавшегося в петле времени. И вообще, возможно ли это вообще? Впрочем, учитывая, как Дакона и Сапора просто вывели из игры в начале петли, не дав им сделать ни шагу, наверное, это и есть основной прием для подобной ситуации. Вроде бы не смертельно, вот только те, кто не сможет выбраться из такой череды смертей, рано или поздно умрут и в реальности. «Максим!» «Черт, что-то я совсем уж погрузился в свои мысли». «Да, я тебя слушаю». Я прошу тебя проиграть. Уступи мне завтра на тренировках в общем рейтинге и на экзамене в среду. Скажи для начала, в чем интерес для тебя и какова цена для меня? 50 тысяч кредитов. Ни секунды не думая, сказала она и теперь смотрит на меня своими глазищами. Если не будет причины, то и цена меня не интересует. Предложи мне сейчас хоть миллион, не вижу в нем смысла. Все равно через неделю все сгорит. Кстати, начни Санта-Мира бросаться деньгами, и вот почти стопроцентное доказательство того, что она в петле. Мой отец пропал. Честно, такого начала я не ожидал. Мне нужно попасть в имперскую разведку, чтобы узнать о его судьбе. А они берут только тех, кто проходит досрочную профориентацию. Вроде как им нужны только лучшие. Прямо сразу берут. Хотел спросить, с чего такие откровения первому встречному. Но послушаю сначала дальше. Нет, конечно, правильнее будет сказать «допускают до испытаний». А там и теория, и физическое тестирование, и практика внедрения. Неподготовленному разумному не сдать, только репутацию потеряешь. Ага, теперь я понял, почему она думает, что я не польчусь на такую возможность. А заодно вот и объяснение, как я мог встретить ее на флоте. В тот раз Рапак без проблем заняла первое место в отряде, пошла в разведку, а экзамены на космодроме – это все часть какого-то ее задания. «Мне это очень надо. Я же специально прилетела к вам на новую планету, чтобы даже с моими навыками оказаться в числе лучших. И тут ты. 50 тысяч, больше денег у меня нет». «Не надо. Твою просьбу я и так выполню». Я как раз доел, встал из-за стола и под удивленным взглядом Рапака ушел к себе в личную капсулу. «Ну а зачем мне ее деньги? На мелкие расходы и своих запасов хватит. А чего-то крупного в эту петлю я не планирую. Только собирать информацию». Я залез в свой закуток. Метр на метр на два с половиной. Улегся, подключил телефон к розетке, и принялся подводить итоги дня. Первое. Бластеры совсем не помогают в повышении емкости, так что пока стоит сосредоточиться на естественном щите. Если совместить циклы полной разрядки с нашими перерывами для отдыха первых уровней, то я буду успевать восстановиться и в итоге смогу совместить саморазвитие с освоением армейских технологий. Второе. Зря я попросил Гассона себя не выделять. Наверняка же перспективным солдатам положены какие-то бонусы, а на скорости распространения информации о моих способностях что-то мне подсказывает, это никак не скажется. Разве хоть кому-то в истории удалось остановить сплетни? Тем более информация о моем умении полной разрядки все равно будет всегда всплывать, и мне, наверное, просто стоит получше придумать легенду. Текущая версия с удачей в наомитовой комнате вроде бы не вызвала вопросов, но на будущее нужно будет уточнить больше деталей по теоретической части. Третье – это боны, оружие психиков. С одной стороны, непонятная штука, которая с моим количеством известных приемов по работе с энергией почти бесполезна, но с другой – А что будет, если достичь полной разрядки, используя Чхе Дубон? Не зря пользователи высоких уровней энергии пользуются только ими. В общем, мне нужны приемы и возможность достать себе этот посох. Впрочем, эти пункты можно включить уже в план Б, который как раз и посвящен тому, чтобы быстро зарабатывать и тратить деньги на нужные мне вещи и знания. Вроде бы ничего не упустил. Тогда вперед, Начинаем искать информацию. И настроив будильник на цикл восстановления моего полного запаса энергии, я полез копаться в сети. Школы, академии, университеты. Я был уверен, что за деньги даже у пришельцев можно найти то, что тебе нужно. В моем случае – знания. Увы, как оказалось, пусть в империи и процветала контрабанда батареек, а также существовал черный рынок различных минералов и простейших артефактов, но вот более сложные приспособления для психиков и их приемы – все это было уже только в рамках благородных домов и семей. Тот же щит, что я уже знаю, входит в число трех простейших умений наряду с увеличением и снижением температуры, которые были внесены империей в базовый список, принятый пару поколений назад – для повышения безопасности подданных. А вот про тот же активатор информации уже нигде не было. Так что при всей его внешней простоте это явно одна из тайных техник. В общем, мое дальнейшее развитие натолкнулось на железобетонную стену из традиций Вели. И честно скажу, я не уверен, что мне стоит продолжать. Да, знания манят, но с другой стороны, вот влезу я в дела благородных семей, и меня же вычислят за пару мгновений. Под эти грустные мысли я в итоге и уснул, утром вскочив на ноги по двой сирены в крайне неоднозначном состоянии. С одной стороны, необходимость просыпаться каждый час для активации щита вымотала. С другой, время отката уменьшилось до получаса, а прогресс подрос до сорока процентов. Думаю, оно того стоило. «Да что это за рев такой?» Выбравшись наружу, я столкнулся с куда-то спешащим Батоновым. «На нас что, напали?»